Как не старо выглядел Кибальников, но это был все-таки тот самый человек, которого Ведерников когда-то хорошо знал. Тот же взгляд, тот же рост, та же посадка головы, те же энергичные жесты. Но отс отс совершенно не походил на себя. В нем все переменилось. Перед Ведерниковым стоял необыкновенно полный, мешковатый человек в просторной крестьянской одежде коротко, руки с длинными казацкими усами и каким-то изнуренным выражением лица. «Как он изменился, однако», — думал Лидерников, не находя слов, которые могли бы утешить и друзей, и его самого. «Коня твоего Гриша мы с Карловичем выпрягли и поставили на выставку, сказал Кибальников, чувствуя, что надо что-то сказать. Если Ведерников был поражен видом отца, то, пожалуй, не меньшее удивление вызвал у отца он сам. Осматривая Ведерникова с ног до головы, отц видел, что перед ним сейчас совершенно другой человек. Тогда давно Ведерников еще только формировался, хотя ему и было уже за двадцать. В ту пору он был похож на лозу, которая не выпустила еще всех своих отростков, а только набирала для этого силы. Теперь Ведерников находился в самом расцвете, Он стоял перед кибальником отцем, высокие, подобранный, как гвардейский офицер на смотру. Взгляд его больших глаз был уверенным, спокойным. От чистого, тщательно выбритого лица так и веяло решимостью. Одежда на Ведерниковой была проста, брюки, вправленные в сапоги, недорогой пиджак, вышитая косоворотка, но все это сидело на нем ловко и ладно, как бы слитая со всей его фигурой. «Ну что же мы стоим?» — воскликнул Гибальников, и, полуобняв одной рукой Ведерникова, другой — отца, повел их к столу. «Садитесь. Я мигом принесу из погреба кое-какую закуску и достану бутылочку наливки, которую берет три года, словно для этого прямо-таки исторического случая». Не Михаил Алексеевич, насчет бутылочки оставь», — категорическим тоном сказал Ведерников. «Тема нашего разговора, друзья, так серьезна, что она потребует от каждого большой ясности ума. Что ты, Гриша, неужели с одной бутылки на троих у нас замутится разум? А не выпить по случаю такой встречи как-то не по-русски. Михаил Алексеевич прав, Гриша, поддержал кибальниковоц. Ну хорошо, я выступаю, но ставлю сразу условие. Одна бутылка и ни капли больше. А больше достать нельзя. Здесь, дорогой друг, ни Москва, ни Петербург, к Елисееву не сбегаешь, даже если у тебя золотые слитки в кармане. В таком случае ближе к делу. Кибальников зажег свечку, взял тарелку и миску и вышел. Через несколько минут он принес куски мясного студня и соленые огурцы. Потом шмыгнул в куть и вернулся с хлебом, вилками, стаканами и бутылкой вишневой наливки. «Давай, Михаил Алексеевич, разлей ее сразу, выпьем, и конец!» С ноткой недовольства в голосе поторопил Ведерников. Кибальников ударом ладони в донышко бутылки выбил пробку и с аптекарской точностью разлил наливку по стаканам. «За нашу встречу, Гриша! За нашу дружбу, прошедшую огни и воды и медные трубы!» Чопнувшись с Ведерниковым и отцем, сказал Кибальников. «И за нашу новую полнокровную жизнь, без опасений, без терзаний», — добавил Ведерников. Кибальников и Отц недоуменно переглянулись, потом посмотрели внимательно на Ведерникова и, не поняв значительности его намеков, выпили. «Ну как вы живете-то? Есть ли хоть какие-нибудь в жизни радости?» Или Ведерников не договорил, потому что его и без слов поняли. Вначале, Гриша, крестьянское существование было просто невыносимым. Но, как известно, можно даже к тюрьме привыкнуть. Привыкли? Отц грустно опустил голову. «Привыкли, Гриша?» — подхватил Кибальников. «В каждом положении ищешь что-то отрадное. Ну, первое — это природа. Тут ты всегда с ней. Я теперь приучился радоваться всему ясному небу, теплому дню на земле». Благодатному дождю весеннюю пору. А второе — крестьянский труд — реальный труд. Ты его видишь глазами и чувствуешь руками и животом. Посеял ты, скажем, пшеницу, вложил в нее труд, и она, старица, окупает твои старания».